Глава семнадцатая. Ярослав. Выйдя из ванной комнаты, я успел лишь заметить, как за Стефанией закрылась дверь. Щёлкнул замок, послышался стук её каблучков по лестнице. Сходил умыться. Сцепив зубы, громко, не стесняясь, выругался. Маркиз, который до этого спокойно вылизывался на пороге, громко мяукнул, словно поддакивая. Вечером Рома рассказал мне все обстоятельства визита блондинки к моей жене, но быстро сменил тему, когда я потребовал подробности их ночной эпопеи с маньяком. Зуб даю. Девчонки нам не рассказали и половины правды. Решив, что потерял уже достаточно времени, я устало потер лицо рукой и пошел обуваться. Эту любовницу нужно было срочно найти, и я мог лишь обещать, что знакомство... Ей не понравится. Я не понимал, что за хрень творилась вокруг меня и моей жены, но был решительно настроен разобраться и наказать виновных и, наконец, вернуть свою жену домой, потому что лазать к ней в окна мне надоело. Хотелось входить в собственную квартиру законным путём и лицезреть жену, занимающуюся... да чем угодно. Главное, чтобы со мной и в нашем доме. Быстро собравшись, захлопнул дверь и вышел на улицу, на ходу набирая Захару. «Привет», — ответил он после первого жигутка. «Помощь нужна. Ты на работе? Приезжай», — отчеканил Зохан и отключился. Через двадцать минут я уже парковался у знакомого отдела полиции. Захар сидел в своём кабинете, сонно медитируя над листком бумаги. При моём появлении Давыдов оживился поднялся с места и, крепко пожав мне руку, спросил. «Что случилось?» «Записи с городских камер нужны. Поможешь?» «Ты в следаке решил податься?» — хмыкнул Захар. «Нет». Я слегка замялся, но продолжил. «Подставляют меня». «Чего?» — Давыдов округлил глаза и запер дверь кабинета. «А подробнее?» «Подробнее. Кто-то очень хочет рассорить меня с женой», — прорычал я. «Сначала мне подкинули в карман лифчик, а вчера наши всадницы влипли потому, что к Стеше пришла моя любовница». «Любовница?» — переспросил Захар. «Да, которой нет». «Точно? Мало ли по пьянке». Но, встретившись со мной взглядом, Давыдов быстро добавил. «С какой камеры нужна запись?» Назвав адрес, я устало опустился на стул. Последние дни меня буквально преследовали неудачи, и проблема с женой была не единственной головной болью. Я впервые обманул Стефанию, когда сказал, что выяснил, кто подкинул мне лифчик. Думал, что представлю ей любого из коллег. Тот подтвердит, что неудачно пошутил, и мы всё забудем, но левая блондинка... Ха, это было уже слишком вспоминая всех блондинок, с которыми ты проводил время, — нахмурился Захар. — Ты сам-то в состоянии вспомнить всех, кто был до Ани, — скептически поинтересовался я. — Часть точно вспомню, — хмыкнул Давыдов. — Пошли, это наш район, посмотрим записи. Мы спустились на первый этаж и прошли в дальнюю комнату, где стояли мониторы, на которых передавались записи из городских камер. «Здравия желаю!» — подскочил молодой лейтенант, увидев нас. «Сиди!» — махнул Захар. «Отмотай мне вот эту камеру на вчерашнюю полночь». «Не положено, товарищ майор!» — начал лейтенант. «Нужно разрешение!» «Мы никому не скажем! Быстро!» — гаркнул Давыдов. Парень скривился, но дунул исполнять приказ, виновато уточнив. «Надо подождать!» «Мы не торопимся!» ответил Захар и повернулся ко мне. «Есть мысли?» «Об убийстве придурка без чувства юмора полно», прорычал я. «А кто он? Ни одной». У Захара зазвонил мобильный, и он вышел в коридор, а я устало откинулся на спинку стула, пытаясь... Да, вспомнить всех блондинок. Получалось плохо, лица расплывались, а имена я никогда не запоминал. Ну, может, в редких случаях, кроме одного — моей жены. Захар вернулся не один, а с Ромашовым. Серёга протянул руку, я крепко её пожал и посмотрел на друга. Что выяснил? Ничего. Маньяк молчит о своём задержании, но с удовольствием рассказывает, когда и как он убивал. «Самое хреновое, для мужика это удар по самолюбию, а этого шесть девах в женские чулки замотали», — нервно хмыкнул Давыдов. «Товарищ майор, вот то, что вы просили», — прервал нас лейтенант. «Скопируй, пришли мне на почту», — приказал Захар, глянув на меня. «Когда мы пришли в его кабинет, видео уже было у нас». Серёга включил запись. На ней было видно, как в подъезд входит высокая тощая блондинка. Лица, конечно, разглядеть не удалось. «Никого не смущает, что она в полночь в тёмных очках по улице шастает?» присмотревшись, спросил Серый. «Всех смущает», — согласился я и попросил Захара. «Перемотай». Зохан нажал на перемотку. И уже спустя пять минут мы лицезрели, как злющая блондинка вылетает из подъезда вся мокрая, зло кидает в сторону пустое ведро и быстрым шагом уходит за угол дома. «Ну, стежка, молодец!» — восхищенно пробормотал Серый. «Что за маскарад она устроила?» — барабаня пальцами по компьютерной мышке, задумчиво пробормотал Захар — Я же в это время всматривался в монитор, где было видно, как моя жена выскочила из подъезда. Весь её вид кричал о том, что ей плохо. Стеша обняла себя руками и посмотрела наверх, а потом побрела в сторону дороги. Сжав кулаки, я постарался забыть о том, что вообще это абсолютно безопасен для женщин и детей. Не в этом случае. Не в этом. Нужно отследить, в какую сторону ушла блондинка. — сказал я, глянув на Захара, — узнать адрес и побеседовать. — Пошли! — согласился Давыдов, поднимаясь.